Неподалёку торчали остатки маленькой старинной крепости созволившейся башенкой на обломке, который густо разросся низкорослый кудрявый кустарник. Коньно сторожелуши на тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная старинная свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бичёвки. Столкнувшись с незнакомым человеком, Оба не смутились. Из лагеря, спросил Сергей. Оно копать идти сюда? Из лагеря. Хмуры неохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спину палку со свечой. Мы гуляли. Вот, что", сказал Сергей. Вы потом погуляете, а сейчас я вам там записку. Тащите её во весь дух к начальнику лагеря и скажите, пусть через час приготовит мне машину на Севастополь. Пока он писал, оба мальчика напереглянулись и старший спокойно кивнул младшему. Догадавшись, что встретившийся человек ни в чём плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике. В горах на месте катастрофы вода разлилась широко. Над низовым кустарником пронзитно черийка носились встревоженные птичушки. Сухие травы, стебли, рыжие пухлые пены, всё это плавало и кружилось на поверхности мутной воды. Много вынули? спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощам землекопом. Они мерил ещё, медленно выговаривая русские слова, ответил Шалимов. Кубометров 10 должно быть вынули. Мало, сказал Сергей. Плохо работаешь, Шалимов. Грунт тяжёлый, равнодушно ответил Шалимов. Не земля, а камень. Ну, камень. Да камня ещё далеко, смотри, Шалимов, беда будет. Зальёт вторую участки, остаём мы ребят без воды. Как можно без воды, согласился Шалимов. Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды разведи руками закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный благодушный разговор. Плохо, Сергей Алексеевич, крикнул запыхавшийся десятник Дягилев. Вы посмотрите на выемку, так рвёт с dna, так рвёт. И откуда такая силещи? Это не ключ, а сама подземная речка. Видел, ответил Сергей. До утра продержимся. Ой, или продержимся, Сергей Алексеевич. Надо продержаться. Сергей приказал, как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить -канаву к канаву в другой небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать переливки ещё на 3-4 часа. Дягелев сказал он напоследок: "Я вернусь ночью, к рассвету". Ты отвечаешь: "Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте. Как не приду или Шалимов на тебя жалует, цели ты на Шалимова. С рабочими за прошлые 10 дней вы рассчитались?" "Давно уже, Сергей Алексеевич. Это ещё по старой ведомости. До вашего приезда прежним техникам подписано было. Вы потом покажите мне все эти ведомости", сказал Сергей. Я поехал. После Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на 2 часа. Шофёр был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах с скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в 8 вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, Понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуски и открыть уже запечатанный склад взрывсельпрома. И когда небольшой, но тяжёлый ящик был осторожно погружен на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого. Луна сквозь сплошные чёрные тучи не обозначилась даже слабым просветом. Вскрылись очертания горных вершин, Растворились в темноте рощи, сады и поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленная ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой березной. Ну, давай, подбадривающий сказал Сергею, усаживаясь рядом с шофёром. Ночь тёмная, дорога длинная. Только теперь Сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал, запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтам нераспуганных кур, угадывая проносящиеся мимо посёлки и деревушки, сидел он долго и молча. Ра Ра звонкий тревожно гудел сигнал и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах. Дорога забирала в горы. И эта непроницаемая беззвёздная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушённый собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое. и очень далёкое. И вот почему-то пылал костёр, тихо звенялздечками, тут же рядом ворочились разномастные кони, р- Ра! звонко гудела машина, взлетая в гору всё круче и круче. Тёмные кони, вороны и кауры были невидимы. Но один пилогривый, маленький, смешной пигашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, настороженно прислушиваясь к неразгаданному шуму. "Это мой конь", сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами. "Да", согласился начальник застава. Это худая недобитая скотина, твой конь. Но что это шумит впереди на дороге? Хорошо. Посмотрим, гневно крикнул Сергеев, вскочил на пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конём в этой разбитой, но смелой армии. Плохо, крикнул ему вдогонку умный осторожный начальник заставы. Это тревога. Это белые И тот чужжипагаска стёр лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет. "Это беженцы", крикнул возвратившийся Сергей. "Это не белые, а просто беженцы, их много, целый табур". И тогда всем стало так радостно и смешно, что Наскара, расстреляв проклятого коплаухова, вздули неяркие костры и весело пели, чаю угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами. "Это мой конь", гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого пегашку. "Это очень хороший конь". Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли чёрный хлеб. "Это хороший конь", гневный нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами. "Хороший конь", слегка кортавя звонко повторила по-русски худенькая и стройная девчонка, вздрагивавшая подрванной яркой шалью. И конь хороший. Не сам ты хороший. Ррр, заревела машина, и Сергей решил стоп. Довольно, теперь пора просыпаться. Но глаза не открывались. Довольно, с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно. Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофёр громко сказал: "Есть. Закурим. Это байдары". "Байдары", машинально повторил Сергей и открыл глаза. Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в Кипарисовой Черноте спало всё южное побережье. Кругом было тихо и спокойно, сон прошёл. Они закурили и быстро помчались вперёд, потому что было уже далеко за полночь. Проснувшись, Надка увидела Альку. Алька стоял, открыв коробочку и удивлялся тому, что она пуста. Это ты открыла? Или они сами повылазили, спросила Алька, показывая на коробку. Это я нечаянно, созналась Надка. Я открыла и даже испугалась. Они не кусаются, успокоила её Алька. Они только прыгают. И ты очень испугалась. Очень испугалась, с великим удовольствием Альки подтвердила Надка и подощила его в умывальную комнату. Алька спросила Натка, когда мывшись, вышли они на террасу. Скажи мне, пожалуйста, что ты за человек? Человек? Удивлённо переспросил Алька. Ну, просто человек. Я да папа. И серьёзно поглядев на неё, он спросил: "А ты что за человек?" "Я тебя узнаю." Это ты с нами в вагон ехал? Алька спросила Натку. Почему это ты, да папа? А почему ваша мама не приехала? Мамы нет, ответила Алька. Енатка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос. Мамы нет, повторил Алька и Натке. показал, что подозревая её в чём-то, он посмотрел на неё недоверчиво и почти враждебно. Алька быстро скосила взгляд, поднимая его на руки и показывая на море. Посмотри, какой быстрый большой корабль. Это сторожевое судно, ответила Алька. Я его видела ещё вчера. Почему сторожевое? Может быть, обыкновенно. Это старожилое, ты не спорь. Так мне папа сказал, он лучше тебя знает. В этот день готовились к первому лагерному костру, и Надка повела Альку к октябрятам. На лужайке Большой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил лёгенькую и ловкую башкиркуеменев прыгивать на плечи с развёрнутым красным флагом. Ты не так прыгаешь, Емка, терпеливо повторял Василюк. Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь, я колхнусь и полетим мы с тобой прямо баранкину на голову нех ты ну и как мне с тобой сговориться огорчился он увидев что Имена не понимает ни слова ну ладно беги потом юлай придёт он уж тебя по-вашему объяснит Имена спрыгнула и заметив фалько остановился с любопытством разглядывала этого маленького незнакомого ей человека Пионер смело спросила, на указывая на его красный галстук. Пионер ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником. "Это белый". Хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть её Алька. "Это белый. Это царь. Это красный". Ещё хитрее улыбнувшись, ответила именно Это будённый. Это белый. Настойчиво повторила лялька, указывая на саблю. Вот сабля. Это красный. Твёрдо повторила имя, указывая на серую попаху. Вот звезда. И рассмеявшись, оба очень довольны, что хорошо поняли друг друга, они вприпрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось несстройное пение октябрят. Проводифельку к октябрям Надка повернула к сосновой роще и натолкнулась на звиньевого третьего звена Иоську. В одной руке Иоська тащил что-то длинное, свёрнутое в трубочку, а в другой маленький крепко завязанный узелок. Ты откуда? Куда? В клуб бегал быстро и неохотно ответил Ёська, подпрыгивая и увёртливо пряча узелок за спину. В клуб за плакатами. Мы сейчас Гаскас будем читать о танках. Ёська удивилась, на: "Почему же это о танках? Когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру Автодоровцу". Памятку потом. Мы сегодня в купание шли, глядим, четыре танка ползут. Интересно? Я скорее в библиотеку, давай, думаю, сегодня пока интересно, будем читать о танках. Ну ладно, Ёська, это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь? Это Это орехи, с оттенем заговорил Ёська, ещё нетерпеливый подпрыгиви и отскакивает от натки. Это я такую игру придумал. Мне инструкторы написал семь вопросов о танках. Ну вот кто угадает, а кто не угадает? Да ты хоть скажи, откуда речь ты взял? Но тут увёртливый ёска подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты. Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья певцы ушли в хоровой кружок гимнасты на спортивную площадку танцоры в клуб и пользуясь этой весёлой суматохой никем не замеченные двое ребят скрылись по тихоньку из лагеря Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бечевы и огарок старинной свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой чёрной дыре у подножья дряхлой башенки. Ярко жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось ещё более чёрным и загадочным. А что если у нас бечевы не хватит? Тогда как, спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки. А что если вдруг под ногами обрыв? Я знаю только. Где-то читал такое, что вот идёшь, идёшь подземным ходом, вдруг бац и летишь ты в пропасть. А внизу в этой пропасти Расной кодилки змей? Какие ещё змеи?" переспросил только поглядывая на сырую чёрную дуру. "И что ты, Владик, всегда какую-нибудь ерунду придумываешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, а вот тебе и будут змеи". "А что только, обматывая свечку задумчиво, продолжал Владик: "А что если мы Спустимся, вдруг обвалится башня, и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах. Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни. А потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга. И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь? Совсем уже унылым голосом спросил только и опять покосился на чёрную дыру. Лезем, оборвал его Владик. Мало ли, что я говорил. Это я тебя дурака дразнил. Он зажёг свечу, и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход. Только держав в руках клубок с разматывающейся бичевой палец вслед за ним. Потихоньку ощупывая каждый камешек, они прошли метров 5. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись ещё раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было. Тоже крепость рассердился только. А всё, Владик, ты полезем-то да полезем. Ну вот тебе и полезли. Идём лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил. Они выбрались из погреба и цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море. огромные и пустынные опустившись на траву ребята притихли и щурясь от солнца лежали долго и молча только спросил тут ладико как всегда когда он придумывал что-нибудь интересное глаза его заблестели а что только если бы налетели аэропланы надвинулись танки орудия собрались бы белые со всего света и разбили бы они красную армию И поставили бы они всё по-старому. Мы бы с тобой тогда. Как? Ещё что, равнодушно ответил только, который уже привык к странным фантазиям своего товарища. И разбили бы они красную армию прямо и дерзко продолжал Владик, перевешивая бы коммунистов Перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров. Тогда бы мы с тобой как? Ещё что уже с раздражением повторил только потому, что даже он, привыкший к выдумкам, Владик нашёл эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. Так бы наши ему поддались. Ты знаешь, какая у нас Красная армия? У нас советская. На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты дурак. Не сам ты все знаешь. А сам нарочно спрашивает, спрашивает. Только покраснел и презрительно фыркнув отвернулся от владика. Ну и пусть глупый. Пусть знаю, спокойно продолжал Владик. Ну а есть ли бы Так-то бы мы с тобой. Как? Тогда бы и придумали, вздохнул только. Что там придумывать? быстро заговорил Владик. Ушли бы мы с тобой в горы, в леса, собрали бы отряд и всю жизнь до самой смерти нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Никогда. повторил он, прищурив блестящие серые глаза. Это становилось интересным. Только приподнялся на локтях и повернулся к Ладику. Так бы всю жизнь одни прожили в лесах, спросил он, подвигаясь поближе. Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались И пробирались потихоньку в город за приказами, потом к рабочим. Ведь всех рабочих они всё равно не перевешивают. Кто ж тогда работать будет? Сами буржуи, что ли? Потом во время восстания бросили бы мы все к городу, грохнули бы бомбами в полицию, в Белогвардейский штаб, в ворота Кремля, во дворцы к генералам и губернаторам, с Милей товарищи, пусть грохочет Что тут очень много, грохочет. Засомневал стольк. Так пожилые все дома закачаются. Пусть качаются, ответил Владик. Так им и надо. Тише. Владик зашептал вдруг, только истёснул локоть товарища: "Смотри, Владик. Кто это?"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 Не позже, чем через 5-6 минут он вылесел обратно и поспешно скрылся в кустах. Осадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и осторожно пригибаясь, выскочили на тропку. Здесь-то и встретили они возвращавшегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря. Ты знаешь, где мой папа, спросила Алька перед тем, как лечь спать. У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы. Алька подумал, повернулся под одеялом и неожиданно спросил: "А у тебя, Натка, случалась когда-нибудь беда?" "Нет". "Не случалось, не совсем уверенно ответила Натка. "А у тебя, Альк? У меня только заткнулся. А у меня Натка очень очень большая случилась. Так и я тебе про неё не сейчас расскажу. У него умерла мать. Почему-то подумала Натка, и чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати. И рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц. Спи, Алька, сказала Натка, закончив рассказ уже поздно. Но Ольке что-то не спалось. Ну, расскажи мне сам что-нибудь, попросила Натка. Расскажи какую-нибудь историю. Я не знаю историй. Подумав, ответил Лальк. Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая. Не про кошика и не про зайцев. Это военная, смелая сказка. Расскажи мне, Лак, смелую военную сказку, попросила Натка и потушив свет, она подсела к нему поближе. Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого мальчишки и больчишу, про измену, про твёрдое слово и про неразгаданную военную тайну. Потом он уснул. Но Надка долго ещё ворочилась, обдумывая эту странную алькину сказку. Было уже очень поздно, когда далёкий, но сильный гул ворвался в открытое Настише окно, как будто бы ударили в море залпами могучие тяжёлые батареи. Надка вздрогнула, На тут же вспомнила, что ещё с вечера всех в ожатах предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются, это так надо. Она быстро перешла в палату. Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли голову, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Надка пошла к себе, распахнув двери, она увидела, что ухватившийся за спинку кровати Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но ещё сонными глазами. "Что это?" спросила он тревожным полушёпотом. "Спи, Алька, спи быстро", ответила Надка, укладывая его в постель, "это ничего. Это твой папа поправляет беду". А Папа уже закрываю глаза с улыбкой, повторила лялька, и почти тотчас же заснул.